Глава двадцать вторая. В окна дома приходского священника светело солнце. марч Чепман сидела напротив отца Фрэнка в его кабинете. Сам он вышел из-за стола и пододвинул стул поближе к гости. «Я рад, что вы пришли ко мне, марч Когда вы позвонили, по вашему тону я понял, что вы чем-то очень расстроены. Что случилось?» «Джейми...» Попал в беду. Возникла пауза. «Святой отец!» — с дрожью в голосе начала женщина. Джейми в окно наблюдал за вечеринкой во дворе у даулингов. Когда Керри упала или ее столкнули в бассейн, он решил, что она купается, и отправился поплавать вместе с ней. «Это он вам рассказал?» «Не сразу. На следующее утро я заметила, что он намочил брюки, а также носки и кроссовки». Когда я спросила его об этом, он сказал, что видел, как кто-то подошел к Керри сзади, ударил ее и пихнул в воду. Все еще думая, что он может поплавать с ней, он спустился по ступенькам в бассейн. марш перевела дыхание. Я не знала, что мне делать, святой отец. Я своими глазами видела ту ужасную сцену, когда Стив Даулинг и Эйлин обнаружили Керри в бассейне. Я испугалась за Джейми. На его кроссовках и брюках были какие-то разводы. Может, я поступила неправильно, но я все постирала. Я должна была защитить Джейми. Я заставила его пообещать мне никому не говорить про то, что случилось той ночью. Мардж, то, что видел Джейми, может быть очень важно для полиции. Да, но это также может навредить ему, если они решат, что это сделал он. Чепман глубоко вздохнула. «Святой отец, это еще не все. Вы помните, как Джек всегда называл Джейми здоровяком?» «Ну, разумеется, помню». «Так вот, Джейми заговорил про здоровяка, который столкнул Керри в бассейн. он Кроули среднего роста и худощавый, а Джейми сам себя иногда называет здоровяком. Когда он расстроен, он начинает все путать. Я так боюсь, что если он вдруг скажет в полиции...» Голос женщины затих. «Мардж, существует ли вероятность, что Джейми навредил Керри?» Джейми был разочарован и, может, даже злился, что его не пригласили, но я не могу себе представить, что он был способен навредить ей. Но он сказал, что здоровяк толкнул Керри в бассейн. «Вы думаете, что он мог говорить о себе?» «Я не знаю, что и думать», — вздохнула миссис Чепман. Он любил ее, я не верю, что он бы с ней так поступил. К нам приходил детектив. Не думаю, что он подозревает Джейми, просто... Мардж, я не хотел бы давать вам поспешный совет, который может оказаться неверным. Позвольте мне обдумать то, что вы мне рассказали. Большое вам спасибо, святой отец, и прошу вас, молитесь за меня и за Джейми. Помолюсь, Мардж, обещаю.